Глава пятая Во всех дневных газетах Монреале появились длинные отчеты и сведения об убийстве в Северном экспрессе. Во многих из них можно было найти совершенно одинаково составленные сообщения. Нам кажется непростительным со стороны сыщика Франка, что он допустил пребывание на свободе предполагаемого возлюбленного поклонницы Мэтью Лири. Эту очевидную для всех ошибку теперь не так легко исправить. Этого человека следовало арестовать во всяком случае, так как доказано, что его последнего виделись вместе с покойницей, и его пришлось сначала уличить в этом, несмотря на его отрицание этого факта. Его первоначальный отказ назвать свое имя, а затем ложные показания имени и адреса подтверждают подозрения. Как мы узнали из достоверных источников, Полицейские власти теперь делают новые попытки найти этого скрытного возлюбленного, близость которого оказалась столь роковой для его жертвы. Но в другом месте можно было прочесть. Ужасное злодеяние в «Северном экспрессе» имело последствием еще вторую жертву. При известии о гнусном убийстве Разрыв сердца положил неожиданный предел жизни отца несчастной девушки. Мы хотим привлечь внимание читателей к тому факту, что враги предсказали старику Перси Барклию близкую кончину и что убийство было направлено против его единственной наследницы. Кто же теперь унаследует миллионы Перси Барклия? Нам кажется, что способности сыщика Франка больше подходит к условиям, существующим на другой стороне Большого пруда, чем к американским преступлениям. Ведь он должен был бы знать, что предполагаемый наследник пустил в обращение векселя на очень значительные суммы, которые легко могут быть погашены миллионами Бартлея. Похороны отца и дочери произошли одновременно, и тела их были положены в одну могилу. Величественный поезд следовал за погребальными колесницами. Толпа была так велика, что появилась полиция для охраны порядка. За гробом следовал в трауре единственный оставшийся в живых родственник Вильям Монктон, глубоко погруженный в свои мысли. Франк и Брун также следовали за погребальной процессией. О тебе в газетах упоминают не особенно ласково. Но они не в состоянии разубедить меня. Ты все еще веришь в невиновность Олире? Да. Но что ты думаешь о намеке на Вильяма Монгтона? Я еще не имею никаких доказательств. Похоронная церемония текла своим порядком. Оба гроба были опущены в могилу под звуки торжественной похоронной музыки. По лицу Монгтона накатились слезы. Франк услышал возле себя голос, шептавший «Легко плакать, когда этим можно заработать себе миллионы». На это другой голос ответил «А убийца все еще не найден». Подобные же замечания слышались в разных местах, обвиняли того, кто наследовал колоссальное богатство. По возвращении в свое бюро Франк нашел у себя на рабочем столе донесение одного из своих людей, и рядом с ним два письма. Камивоежор Эдуард Верман из «Буффало» заявил, что в точности припоминает наружность предполагаемого Джона Беккера, так как поведение этого последнего показалось ему странным во многих отношениях. Джон бейкер был опрошен непосредственно до него, благодаря чему у него в памяти сохранились все мельчайшие подробности этого допроса. Эдуард Верман через три дня снова будет в Монреале и тогда явится в бюро сыщика Франка, агент милнер Это было приятным известием. Этим бросался луч света, который должен был направить его на путь Джона Беккера если бы и оба письма содержали в себе одинаково приятные вести. Франк сорвал конверт первого из них. Из него выпала визитная карточка Мэтью О'Лири. Точная копия той карточки, которая была передана им сыщику Франку. К карточке было приложено письмо. Три недели тому назад в моем магазине была заказана сотни визитных карточек по прилагаемому образцу. Охотно даю дальнейшие сведения. А. Карнеджи. Типография. Улица Гуджи, номер 24. Сыщик улыбнулся. Результаты все же были благоприятны, хотя он и готов был уже усомниться в них. Но самую большую неожиданность принесло ему второе письмо. глубокоуважаемый мистер Франк. Я, наверное, не ошибся, когда решил, что объявление, помещенное в утренних газетах и озаглавленное Мэтью Лири, принадлежит вам. Вы разыскиваете меня. С какой целью, мне вполне ясно. Но я могу только повторить вам письменно, что у меня есть основания скрывать свое имя, и вы можете быть уверены, что моей истинной личности вы никогда не узнаете, да и не должны узнать. Если на меня и падает косвенное обвинение в совершении преступления, я все же, повторяю, не повинен в самом злодеянии. Я страстно любил Юлию, и, несмотря на это, нас разделяла непреодолимая пропасть. Это указание должно быть достаточным для вас. Этого ужасного убийства я ни в каком случае не мог бы совершить. Итак... Оставьте в покое Мэтью О'Лири, который никогда и не существовал на свете. Надеюсь, что вы не захотите ради простого удовлетворения страсти прессы к сенсационным известиям трепать по газетам и придавать гласности факты, которые вовсе не предназначены для нее. С нижайшим почтением на этот последний раз «Все еще Мэтью О'Лири». Сыщик откинулся на спинку своего кресла. Это письмо наводило на многие мысли. Он поднял толстую бумагу и стал ее рассматривать на свет. Отличная бумага. На листке ясно выделялись прозрачные линии водяных знаков. Они представляли собою орла, держащего в когтях добычу. Затем он пристально рассмотрел конверт в особенности почтовый штемпель. Но только с помощью лупы ему удалось разобрать Монреаль О434О. Бережно опуская в карман конверт и письмо, он пробормотал сквозь зубы. Но он не должен оказаться правым Я докажу ему противное. Не хотят ли меня сманить со следа, который ведет прямо к цели? Но это, брат, шалишь.